12. Предчувствие войны. Строить со мной отношения подобным образом бессмысленно, хмыкуя. Впрочем, идиот от умного человека отличается тем, что учится на собственном опыте. Вместо того, чтобы анализировать опыт других. Да ты чё, Правда? Тихо и зловеще спрашивает Зураб, приближая свое лицо. Рожа-то у него таящая, видно, что по молодости мордобой был не в диковинку, но с поломанной на левой брови два шрама. Сейчас темно, конечно, в свете фонаря особо не рассмотришь, но и того, что видно, достаточно для первых выводов. Ясно, что чувак безбашенный сразу с наезда начал. Он мне не нравится». И мне очень хочется резко податься вперед и оставить собственный след в летописи «Драк на его живописной роже». Хочется услышать хруст, сопровождающий резкий, сильный и болезненный удар головой. Хочется, но я себя сдерживаю. Ну что, я уличный боец, что ли, чтобы каждый день практически кому-нибудь фейс чистить? Мы же тут серьезные люди, с позволения сказать. «А ты бес, что ли?» — хрипло продолжает он. Глаза злые шакальи. «Непобедимый типа, а? Бес ты, я спрашиваю. Неприятный тип». «Нет, ты бес, я тебя спрашиваю. Сейчас вам обоим кишки выпустим еще тогда». «Ну, ты же не полный дурачок», — усмехаюсь я. «Сам себе ответь. Че?» — разъяряется он. — Чё ты сказал? Ты кто такой-на? Если бы записать все «ты кто такой-на», Услышанное мною за год, получился бы забавный трек произведения современного искусства. Искусство, которое потрясает. Горячая кровь вскипает быстро, глаза Зураба превращаются в раскаленные угли, Видно, что хоть он изначально, скорее всего, и не собирался доводить дело до драматической развески, сейчас загнал себя в такую ситуацию, из которой только один выход с сохранением лица. А тут не все так однозначно, да? Ведь в случае чего ответить придется. Да и исход встречи не ясен, хоть и соотношение бойцов пять к двум. С беспредельщиками такая беда нередко случается. Как говорит великая народная мудрость, не рой другому яму. Спутники его напрягаются, поскольку тоже понимают, что их босс должен что-то предпринять, чтобы сохранить лицо. Ну а что, хотел меня на испуг взять? Проверить? Смотри, сам не перепугайся. Если уж начинаешь какую-то хрень несусветную, будь готов к ее последствиям, или хотя бы будь готов довести ее до конца. А еще лучше, будь готов сказать, что был неправ и извиниться. Похоже, он из тех, для кого главное ввязаться в бой, а там уж действовать по обстановке. Так, ладно, ну и где они? Галя, алё! Похоже, придется все таки помахаться сегодня. Ну что же, я-то готов к такому развитию сюжета. И Пашка тоже. Мы с ним, как пионеры, всегда готовы. Но без помахаться все таки обойтись удается. Улица вдруг озаряется синим пульсирующим светом и заполняется завыванием милицейских сирен. С двух сторон к нам подлетают два желтых бобика. Из них выскакивают менты и подбегают к нам. «Кто Брагин?» — спрашивает молодой лейтенант. «Я Брагин», — усмехаюсь я. «Документы можно ваши, пожалуйста?» Я протягиваю паспорт. «Вот эти пятеро», — показываю я. «Холодное оружие, попытка вымогательства». «Понятно», — говорит лейтенант. Он возвращает мне паспорт и прикладывает руку к козырьку. Еще, сука?» — шипит Зураб. «Легаш в натуре!» Подъезжает милицейская буханка. Зураба и его дружков обыскивают, надевают на них браслеты и загоняют в машину. «Ты сука!» — хрипит вор в белых одеждах. «Я завтра выйду, ты мне ответишь, ты понял?» «Обязательно встретимся и поговорим, соглашаюсь я». Но вам придется сначала принести извинения, любезный. Больше я на него не обращаю внимания. Мы с Пашей поворачиваемся и идем к машине. Хорошая у меня работа, улыбается он. Не скучная? Каждый день что-нибудь интересное случается. Переведу тебя скоро, как и Игорька. Не, у меня административных способностей нет. Мне сабля, водка, конь гусарский, ну и все такое прочее. «Так опасно у нас, вон и прилетело уже». «Мне и до этого прилетало», — пожимает он плечами. «Но я не по собственной ведь воле из армии ушел». «Там-то командиром был, а здесь боевая единица», — испытываю его я. «Нормально», — усмехается он. «Мне нравится, закиснуть не удастся, всегда в форме». «Надо тренироваться». Кстати, о форме замечали. «Сейчас ячейку организуем и в обязательном порядке приступим». «Вот это дело», — соглашается он, заводя мотор. Я снимаю трубку и звоню Ферику. «Алло», — отвечает он уставшим голосом. Фархат Шарафович, здравствуйте». «Привет, Егор. Все нормально у тебя? Ты в Москве?» «Да, а у вас как дела?» «Ох, тоже нормально уже», — вздыхает он. «Могу к вам подъехать?» «Сейчас? Когда скажете, но чем раньше, тем лучше». «Ну, приезжай, дорогой, угостить только нечем. Не беспокойтесь, главное — увидеться». Я минут через двадцать подскочу тогда. Получается не через 20, а чуть больше. Пашка сворачивает не знаю куда, и мы какое-то время плутаем по переулкам, прежде чем выезжаем на верную дорогу. Блин, надо пойти таксистом поработать, качает головой Пашка, а то как котенок слепой. Таксистом не знаю, но да, как-то надо подучить местность, и карту города с собой уж по-любому надо возить. Дверь мне открывает здоровый амбал, он показывает, где раздеться и проводит меня к своему боссу. У Ферика дома оказывается по-восточному роскошно. Это не его ташкентская резиденция, конечно, но, тем не менее, достаток хозяина кричит о себе, что называется, из каждой щели. Хрусталь, кожа, дерево, золотые завитушки, масло, холсты и все такое. Узбекская рококо, одним словом. В больших просторных комнатах полы устланы шелковыми коврами. Может, и не шелковыми, конечно, я в них не разбираюсь, но выглядят они отпадно. «Здравствуй, дорогой!» — улыбается Ферик, поднимаясь из-за стола. «Сейчас чай организую. Я тут по не обессудь. Давай, проходи, садись». Я присаживаюсь на кресло к небольшому столику, на котором установлена шахматная доска с красивыми костяными фигурами, разыгрывающими жестокую битву. Ферик идет к двери и кричит что-то по-узбекски, а потом подходит ко мне и усаживается в кресло напротив. Играешь в шахматы, спрашивает он, кивая на доску. Да так исключительно как дилетант. Шахматы величайшая игра! С видом умудренного гроссмейстера кивает он. Какое-то время мы говорим об этой величайшей игре, а потом в комнату заходит старый сухой узбек и катит сервировочный столик. Он устанавливает на большой круглый стол, укрытый дорогой скатертью с кистями, всевозможные блюда и пиалы. лепешки, сушеные фрукты, халву, орехи, мед, баранки. Чего там только нет. Следом появляется амбал, что встречал меня в прихожей. Он заносит здоровые самовары, ставит посреди стола. Угощайся, дорогой гость, друг и, надеюсь, в скором будущем еще и родственник. Он сладко улыбается и делает приглашающий жест в сторону стола. Попробовав чай, я приступаю к разговору о наших баранах и рассказываю в общих чертах о приключениях в Ташкенте. «Конечно, этот пёс Алишер Абдебеков всем поперёк горла», — Сокрушенно качает он головой. «Сейчас его восстановят в должности, и он опять будет людям кровь пить, ещё с большим остервенением». «Жалею, что с ним так долго оваландались. Дурацкие игры. Надо было давно к стенке поставить. Нет человека — нет проблемы. Ну а как же мы выкрутились бы тогда из нашей передряги?» — удивляюсь я. «Он оказался нашей палочкой-выручалочкой. Он бы посмертно ей был, даже еще более сильный», — качает головой Ферик. «Ну да что теперь? Все в руках Всевышнего». — Значит, нам нужно пройти наш путь до конца. Я, если честно, в тебя верил и нисколько не сомневался, что ты нас всех вытащишь. — Вряд, конечно. Сомневался. И еще как сомневался. Ферик повествует о своих злоключениях, рассказывает, как после попытки побега его схватили, избили, бросили в ледяной автозак. Отвезли неизвестно куда и держали в одиночке. Было холодно и крайне тревожно. Ни о чем его не спрашивали и вообще не разговаривали, а потом внезапно выпустили. Вывели за территорию и захлопнули за ним железные ворота. И он вынужден был добираться с окраины Москвы на перекладных. Хорошо, хоть деньги чекисты не отобрали. «Спасибо тебе, Егор, что так красиво разрешил ситуацию», — качает он головой. «Понимаю, тебе тоже не сладко пришлось, но ты молодой и полный сил». Кто же еще позаботится о нас, стариках? Ты доказал, что уже зрелый и могучий боец. Из такого положения, в котором мы все оказались, далеко не каждый смог бы нас вытащить. Единица, буквально, а то и вообще никто. Так что уважение к тебе у всех будет только расти и крепнуть. Это не факт, смеюсь я и рассказываю о стычке с Зурабом. «Это шайтан, не человек», — качает головой Ферик. «Беспредельщик. Зура Белый. Идиот, ты точно сказал ему, конченый дурачок. Нет, надо было такую байду замутить. Невероятный идиот. Так это ты ментов вызвал». «Да, киваю я, Чурбанова попросил». «Сам бы не справился», — прищуривается Ферик. «Справился бы, Фархат Шарафович, не сомневаюсь». Да только хотел показать, что я не фрейрок на кулачках биться, и за мной сила побольше имеется. Побольше, чем сила моих кулаков. Ферик задумывается, а потом уважительно склоняет голову. Ты человек не только сильный и смелый, но и мудрый. Я рад, что мы с тобой повстречались и стоим на одной стороне баррикад. Я тоже этому очень рад. С улыбкой прикладываю я руку к груди. Если уж говорить о мудрости то без вас мы бы ничего не значили, учитель. Он растекается в умельной улыбке, хотя мы оба понимаем, что это все пустые слова. А этот белый, расскажите о нем, пожалуйста, чего он хочет? Хочет занять место ашотика и на котрана лапу наложить. Чего же еще? Но он действительно не кажется особо умным. А ашотик тебе умным казался? Ну да, тоже верно. А еще есть претенденты. «Есть, да. Зил Москва. Коренной москвич умудрённый опытом. Думаю, воры в основном за него топить будут». Но и каковы у нас шансы?» «Неплохие. Мое слово, всё-таки посерьёзней каждого из них будет». «А кто будет участвовать?» «Да много кто. Человек 15 всего». «Ого. А если менты не примут того, кого воры выберут?» «Как это не примут?» — удивляется Ферик. Не было такого никогда. Ну, скажут, не хотим Зил Москву и точка, например. Не знаю, качает он головой. Но если так случится, блатные, скорее всего, порут и заново начнут кандидатов выбирать. Так может, хмурюсь я. Просто менты скажут, что будем мол, с цветом работать, и все. Во-первых,. Воры сразу скажут, что он с ученой могут раскороновать. Во-вторых, под ментовскую дудку плясать никто не станет. Кипиш поднимут бучу, война может начаться. «Да ладно, ну какая война, что смеяться?» — усмехаюсь. «Это что, Чикаго — начало века?» «Если закусят, может...» «Воры — сейчас сила!» Ну, а в-третьих, выбирают же не на Катраны конкретно. Там забот гораздо больше, чем просто две точки. И территория большая. Там серьезное положение на кону. Столица, между прочим. Но мы можем выбить этого Зуру из голосования, скажем, что он беспредельщик. что ты с ним не будешь по Катранам работать, и все, Это можно устроить. Я поддержу, скажу, мол, вам что надо, вечный кипиш или лавы зашибать. Ну, это не факт, что надо так делать, задумываюсь я. Посмотрим, как будет карта ложиться, то есть в прениях, за кого будет больше голосов. Если народ будет склоняться к Зуре, тогда выступим и выведем его из конкурса. А если голоса будут разделяться и в основном склоняться к ЗИЛу, оставим его в игре, чтобы от второго кандидата оттянуть. Политтехнологии, Фархад Шарафович. Молодец, кивает он. «Толково. Только там еще будет арбитр, кто не знаю. Не говорят, собаки. А когда это все мероприятие состоится, надо бы уже поскорее, чтобы не затягивать. «Так завтра куда скорее?» — разводит он руками. «Завтра? Серьезно? Так вы чего молчали-то?» «Как молчал? Я думал, ты знаешь уже. Сегодня только решилось. Тебе цвет не сказал, что ли?» «Нет, он не знал, когда мы с ним разговаривали». «Ну вот завтра в 17 часов в ресторане Арык...» «Это где в прошлый раз было?» — Спрашиваю. я. «Нет, тогда столовая была. Ты приезжай ко мне и вместе с тобой рванем». «Блин, у меня людей нет. Придется скачково припрячь и попросить Чурбанова, чтобы ОМОН, ну, то есть ОМСН, подогнал на всякий пожарный». «Нехорошо, в авральном порядке опять». «Да это обычное дело», — говорит Ферик. «Они спецом за день говорят, чтобы мы ничего толком подготовить не успели». Мы еще какое-то время обсуждаем завтрашнее мероприятие, и я начинаю собираться уходить. Фархет Шарафович, что вы по поводу Джема Бакинского решили?» Он хмурится. «Ничего не решил пока. А можно ли надеяться, что вы рассмотрите мою просьбу? Я прямо очень вас прошу простить ему былое погрешение и обиды, если такие были. Он был юным, а сейчас уже зрелый и разумный человек. Я подумаю». «А он к вам не обращался в последнее время?» «Да, мы с ним разговаривали, я обещал подумать», — немного раздраженно отвечает он. «Ему сказал и тебе, говорю. Я подумаю, Егор, подумаю». Я киваю. «Вот что еще забыл тебе сказать», — продолжает он. «Через два дня буду с Рашидовым встречаться». «В Ташкент поедете?» «Нет», — качает он головой. «Он сам приедет. Видать, хозяин дергает после твоей вылазки». Пригласил меня поговорить, так что посмотрим. Следующим утром я ничего не ем. Просыпаюсь рано и пытаюсь дозвониться Наташке. Но нет, наверное, уже на занятиях. Тогда я возвращаюсь к себе в номер и делаю основательную растяжку. Потом принимаю душ, умываюсь и берусь за телефон. Платоныч, Скударнов, Куренков и Злобин. Со Злобиным договариваюсь встретиться завтра и рассказать, как пройдет сегодняшняя сходка. Да и по Куренкову нужно уже решать, а то сидит без дела человек. Тоскует. Со Скачковым и Цветом я поговорил еще вечером. Переговорив со всеми, собираюсь и иду на работу. Официально я пока не устроен, но идти надо, чтобы не было разговоров. Надо мне будет подыскать себе что-нибудь с более гибким графиком. Но это после того, как дело с места сдвинем. Здравствуйте, Ирина Викторовна, улыбаюсь я, входя к ней в кабинет. Не явился жених, кивает она. Ты разве не должен был лететь на швейную свою и увольняться? Сегодня никак появились крайне важные дела. Теперь в среду, наверное. Ну тогда давай, садись, пиши отчет о командировке. Издеваешься, зачем тебе мой отчет? Мы же вместе все время были. Во-первых, многозначительно заявляет она. Вместе мы были не все время, далеко не все время, а во-вторых, отчет не для меня, а для вышестоящего руководства. Сейчас к нам будет приковано пристальное внимание, поэтому никаких сбоев быть не должно. Что я начинаю смеяться? То есть я за тебя должен отчет писать? Ты меня припахала, типа. Не припахала, а дала задание, потому что сама сейчас ухожу на совещание. Давай, женишок, не отлынивай. Тебе, между прочим, зарплату платят. Я же не оформлен еще но будут платить какая разница она поднимается из за стола и подходит ко мне берет за подбородок поворачивает голову налево направо усмехается и отпускает иди к себе и пиши отчет через час чтобы он был у меня на столе все выходи мне идти пора я думаю тебе тоже лететь надо говорю куда со мной домой зачем это нужно ленку иванову забрать может еще кого нибудь Что это ты, Оленки, вдруг вспомнил Хмурится Ирина. А я и не забывал никогда работника на хороший источник связи не обо всех, обо всех, обо мне тоже? Нет, уверенно, хоть и с улыбкой заявляю я. А тебе никогда? Паяц усмехается она. Ну и лети сам, я то тебе зачем? Там тебя твоя широкозадая уже заждалась. Э, -э, -э что не заждалась? Думаю, не особо. Пожимаю плечами. Хм, не отдался ей что ли? — прижимает меня к двери Новицкая. э, -э можно и так сказать. — Но вот знала бы, кого-нибудь другого рекомендовала на свое место. Ладно, подумаю, побежал я некогда мне. А ты пиши давай, думаешь? Похихикал тут со мной, и всё, можно ничего не делать. Не напишешь отчёт, я тебе выговор влюплю. — Ох, Ирина, ну что ты за человек, Викторовна, — напоминает она. — Вот именно, Викторовна. Отчет я, конечно, сдаю вовремя, сыроватый, но ничего подправить, что нужно. Мне нужно еще с Чурбановым встретиться. Мы пересекаемся с ним в кафетерии и обсуждаем план действий. Он, ясное дело, страшно недоволен, что все в таком пожарном порядке решается. Но тут ничего не поделать. У урок на то и расчёт, что мы не успеем как следует отреагировать и останемся неподготовленными. Потом я еду за Скачковым. Он садится ко мне в машину, я доезжаю до ЦК, и Пашка везет его в Дьякова на базу. Там они берут двоих парней, их у нас сейчас всего двое. Доверенные, хорошие ребята, стерегут оружейку. Так вот, они берут этих парней несколько стволов, а потом приезжают ко мне, и вместе мы едем за Фериком. Цвет уже здесь. Дальше двигаемся кавалькадой, или, правильнее сказать, кортежем из пяти автомобилей. «Ну что, ребятки?» — пытается придать нам оптимизму Ферик. Все нормально будет. Держитесь уверенно и спокойно. Я там кое с кем предварительно переговорил. Общий настрой не плохой. Так что... Так что поехали, одним словом. Когда мы подъезжаем к ресторану, машина здесь оказывается немерено. Все, походу, раньше нас приехали. Мрачнее цвет». Есть от чего стать мрачным. Ферик молчит, ничего не отвечает. Подбадривания заканчиваются. Мы заходим внутрь и застреваем. Сначала нас досматривают, а потом просто держат фае. Я не понял. Демонстрирует недовольство Ферик. Мы здесь долго ждать будем? Сказали, позовут. Пожимает плечами здоровенный мордоворот с квадратной головой. Иди, скажи, что Ферик Ферганский здесь, а еще скажи, что я ждать не буду ни минуты. Либо мы заходим внутрь, либо уезжаем, но тогда все решать будем иначе. Ух ты. Я смотрю, он умеет выглядеть убедительно. Жажда ничто, имидж — все. Громила делает знак, и второй громила, чуть меньше ростом, кивает и уходит в сторону зала. Через минуту он возвращается. Ферик. — говорит он и кивает в сторону дверей. — И цвет. — И бро, — качает головой Фархат Шарафович. — Нет, — отвечает маленький Громила. — Нет, значит, мы уходим. Ферик поворачивается и идёт к выходу. Потом останавливается и оборачивается ко мне и цвету. — Уходим, — говорит он. — Чего ждете? Значит, война, — кивает цвет. — Окей, соглашаюсь я и двигаю за ним. Так даже проще. «Не слишком ли просто?» — раздается хрип позади нас. Мы оборачиваемся. У двери зала стоит очень худой и очень немолодой человек. Щеки его увалились, лицо покрыто морщинами, одежда, кажется, снята с чужого плеча. Он держится рукой за горло и вдруг начинает кашлять. Кашляет надсадно и долго, сотрясаясь всем телом. Наконец, откашлившись, он отхаркивается, сплёвывает прямо на пол и снова кладет руку на горло, будто нажимая на невидимую кнопку. «Не слишком ли просто?» — снова хрипит он. «Вы уйти хотите?»